Пустошь у него была десятин в пятьдесят возле Сосновки. Межа к самым авинам подошла. Барин и вздумал сбыть ее. Герасим уже было то на руку. Купил он пустошь к немалой досаде за ведущего мир народа. «Земель к нам за полцены досталась», — сказал брату Герасим, воротясь из города с купчей крепостью. «Как за полцены?» «Да как же». «Ведь по сороку рублей дистинт пошла, — сказал Герасим, — выходит всего за две тысячи. Одну тысячу из залежных барин я выдал, а другую из барышей». «Из каких барышей? — спросил Абрам. «Забыл уж, — засмеялся Герасим, — Эк память-то у тебя короткая стала, братан. Летсь как о купечестве-то хлопотали, ведь тысяча в барышах-то осталась, ну вот она теперь и пригодилась». Оно, правда, купчае наше, ну и расходы тоже были, без того уж нельзя. Да что об этом толковать? Теперь у нас своя земелька миру кланется не что, Горлодеров да каштанов ни вином, ничем иным уважать не станем. Круговая порука до нас не касается, и во всем нашем добре мы сами себе хозяева. Никакое мирское начальство с нас теперь Шиша не возьмет. И землиц, слава богу, досталось достаточно. По семи десятин на душу выходит. Где, в каком селе, в какой деревне такой надел найдешь? Ох, денег-то у тебя, что на нас и зашло, с глубоким вздохом, молвила пелагея глядя умиленным взором на деверя. Не деньги нас наживали, а мы их нажили, добродушно улыбаясь, молвил Герасим. Чего их жалеть, коль на пользу пошли? Глядя на расходы Герасима, все, даже его семейные, думали, что у него деньгам ни счета, ни края нет и никогда не будет им заговенья. На деле, однако, выходило не так. Возвращаясь на родину, правда, он привез очень большие для крестьянского обихода деньги. Но после устройства дома, приписки в купцы и покупки земли, залежных у него осталось всего только две тысячи. Торговли добывал он достаточно, но по роду ее необходимо было ему всегда иметь при себе немалые деньги. Вдруг падет слух, что в таком-то месте, у такого-то человека можно купить такие-то старинные вещи. Надо тотчас же ехать, чтоб другой старинщик не перебил. А иной раз ехать надо очень-очень и -очень далеко, на все расходы. А редкостные вещи всегда покупаются на наличные. Тут ни сроков нет, ни векселей, ни переводов, ни рассрочек. Деньги в руки, и дело с концом. Глава 16 Вскоре после покупки земли, когда машна у Герасима Силыча поистощилась, узнал он, что где-то на низу можно хорошие книги за сходную цену купить. Сказывали, что книги те были когда-то в одном из старообрядских монастырей, Собираемы были там долгое время, причем денег не жалели, лишь бы только купить. Временем немедля, делом не волоча, Герасим тотчас же сплыл на низ, недели две проискал, где находятся те книги, и нашел их, наконец, где-то неподалеку от Саратова. Книг было до трехсот, и все редкие, замечательные, Тут были все почти издания первых пяти патриархов. Было немало переводных. Были даже такие редкости, как Библия с Карины, Венецейские издания Божидаровича, Виленские, Мамоничи и Острожские. Переводными книгами старообрядцы зовут Напечатанные преимущественно в прошлом столетии книги с книг Иосифа Патриарха буква в букву, титла в титла, строка в строку, перенос в перенос. Библия русская выложена доктором Франциском Скориную из славного града Полоцка. Богу почти и людям посполитым к доброму научению. Прага-Чешска, 1517-1519 годы. Издание чрезвычайно редко Венецианские издания типографии Божидара Вуковича, а после него сына его, Викентия Божидаровича, печатались с 30-х по 70 годы 16 -го столетия. В типографии бывшей в